Глава 23. загонщики Она так увлеклась переманиванием меня на свою сторону, что даже не заметила, когда в сдерживающей меня силе образовалась трещина. Скинув с себя морфа, я вскочил на ноги, подхватив несколько камней, которые тут же полетели в сторону сидящей в десятке метров от нас Юрико. Должно быть, моль воздействовала на всех своей способностью становиться незаметной, А если эта способность завязана на ментальных возможностях Морфа, то сильного удара хватит, чтобы вывести из-под нее человека. Так и произошло. Юрико повернула голову в мою сторону. Сказать ей я ничего не успел, так как бросился за убегающей молью. Морф понял, что его глупая попытка перетянуть меня на свою сторону провалилась, а сражаться сразу со мной и Юрико он явно не собирался. К тому же вскоре присоединятся и Рей с сиреной, что и подтвердил оглушительный выстрел из обреза сирены. Отпускать столь опасного противника было нельзя. Моль вполне могла не только сама изменить облик и снова попытаться подобраться к нам достаточно близко, но и навести на наш отряд других морфов. Варна в нашем отряде была не только из-за ее медицинских способностей. Она могла скрывать небольшой отряд от морфов, даже от слабых иерархов. После ее смерти мы лишились такой возможности. Юрико могла отгонять слабых особей, но против кого-то посильнее ее трюк не сработает. Я стремительно начал приближаться к убегающей Молли, которая от чего то не меняла своего облика, хотя облик хрупкой девушки явно был не лучшим вариантом для побега. Оставалось буквально несколько шагов когда очертания Молли поплыли, и она просто растворилась в воздухе. К этому времени я успел отбежать от нашего лагеря достаточно далеко и сейчас стоял в глубокой расщелине с трех сторон, окруженной скалами. Слева имелся небольшой проход, в который я смогу протиснуться с трудом и, собственно говоря, все. Других выходов из расщелины я не видел, но они были и не нужны. Я услышал звуки боя, доносящиеся из лагеря, и выругавшись, помчался обратно. Моль смогла увести меня и напала на остальных, но реальность оказалась совсем иной. «Не подходи!» – остановила меня Юрику. «Я уже почти справилась с воздействием моли Ты можешь все испортить!» Малышка рей в одиночку отбивалась от сирены тети Светы и Бекки, и делала она это вполне успешно. Ее противники уже были порядком потрепаны, в то время как на малышке не было видно ни царапины. «Уходите, я задержу этих иерархов!» – крикнула малышка нам с Юрико. Нечто подобное сказала и другая сторона драки. Очередная стычка закончилась нокаутом сирены, и рей уже была готова добить ее, когда Юрико нанесла свой удар. На этот раз она не воспроизвела ни звука, но от этого сила удара не стала меньше, зацепила даже меня, отчего голова пошла кругом, а в глазах все поплыло. «Какого хера?» – послышался возмущенный голос тети Светы. «Рэй, мелкая зараза, снова ты отметелила своих же!» «На нас напали сразу три иерархоморфов, и я пыталась защитить вас», виновато – виновато ответила ей Рэй избавившаяся от наваждения. «И мы сражались против особо сильного морфа», сказала сирена, после чего застонала и, плюхнувшись на камень, схватилась за голову, при этом выплюнув что-то очень похожее на зуб. «Иерарх действительно был», немного придя в себя, заговорил я, и все тут же уставились на меня, за исключением Юрико, которая с отсутствующим взглядом смотрела куда-то вверх. Но кроме вздымающейся вверх отвесной скалы, там ничего не было. Моль и была тем иерархом. Она собиралась прикончить вас, а меня захватить. А я всем говорила, что от этой малохольной нужно срочно избавляться. Уходит из убежища в одиночку, шатается где-то месяцами, а потом возвращается, как ни в чем не бывало, без единой царапины. Вновь принялась ругаться рыжая. «Нам срочно нужно двигаться вперед. Моль ушла наверх и в любой момент может вновь напасть», – перебила всех юрико по-прежнему продолжая смотреть на самую высокую скалу. «Теперь мне стало понятно, что она пытается увидеть там фигуру Молли, но это было бесполезно». Рыжая быстро осмотрела всех, и мы двинулись в путь, постоянно оглядываясь по сторонам. Но я чего то был уверен, что моль не станет нападать на нас сейчас, по крайней мере в горах. Оказавшись в довольно неплохо освещенной пещере, Ванесса убедилась, что карта, предоставленная Евой, была точна. Ей удалось найти следы крови на камнях и осколки какого-то снаряжения, а немного в стороне виднелась небольшая груда камней, воткнутым в нее крестом. В могиле оказалась какая-то сучка из убежища Стоун. Ни Ванесса, ни кто из отряда загонщиков ее не знал. Причина гибели обнаружилась здесь же – Морф. И судя по тому, что его тело еще не начало разлагаться, это была очень сильная особь, по силе равная Джерри, а может и превосходящая его. Отряд, забравший парня с собой, оказался действительно сильным, раз смог справиться с такой тварью, потеряв всего одного бойца. Хотя Ванесса и не смогла узнать, сколько человек ушли вместе с ее целью, но она не думала, что их было слишком много, не больше десяти, этого количества должно хватить, чтобы без привлечения лишнего внимания добраться до схрона, расположенного в небольшом городке в сорока километрах от убежища Стоун. Вот только был он расположен по другую сторону горного хребта, и Иванессе пришлось переться через этот грёбаный лабиринт из тоннелей, потратив на этот путь непозволительно много времени. Использовать свою способность она не могла, потому что делать это на неразведанной местности, а тем более в горах, было сродни самоубийству. А у Ванессы было еще слишком много планов, чтобы прощаться с жизнью. Даже несмотря на карту, пришлось изрядно поплутать по холодным и темным тоннелям. Пару раз на нее пытались нападать живущие в столь чудовищных условиях насекомые, Но Ванесса была на стороже. К тому же она постоянно находилась под защитным полем, что поддерживала одна из людей Тани. И вот когда они подошли к входу в эту пещеру, прозвучал взрыв, который оставил отряд Ванессы без защиты. Держащая щит Дикая осталась в живых, но на блокирование столь мощного удара... Ей пришлось потратить все силы, и даже полноценное ядро не смогло быстро позволить ей снова воспользоваться своей способностью. Так что Ванесса на несколько часов застряла в этой пещере. Идти дальше без защиты было слишком рискованно, и все это прекрасно понимали. К тому же взрыв повредил тоннель, из которого они пришли, и вернуться обратно той же дорогой не получится. Теперь их единственный путь лежал вперед. Но Ванесса и не собиралась возвращаться, охота только началась. Охота за самым ценным ресурсом нового мира. Она взяла с собой шесть воительниц диких, загонщиц, чьей специализацией было выслеживание и поимка уцелевших. В этом деле людям Тани не было равных, по крайней мере, не на Вериге. Именно они и подарили Ванессе в свое время Джерри, тогда еще только эволюционировавшего Морфа, который бросался на всех подряд и с трудом мог связать пару букв. Таким образом, люди Тани решили расплатиться с Ванессой за помощь в проникновении в один укрепленный схрон с оружием. Сперва Ванесса хотела убить всех тварей, что решили над ней так подшутить, а сейчас готова их расцеловать. Еще немного и у нее появится собственный ручной иерарх, причем полностью подконтрольный иерарх, который готов сделать все, что угодно для Ванессы. Все же морфы – это бывшие мужчины, и красивой женщине не составит особого труда подчинить их себе. Правда, это только в том случае, если морф смог развиться до достаточной степени, чтобы начать понимать хоть что-то, а не тупо ломиться со всех ног, заметив хоть крупицу возможной пищи. Так вот, эти загонщицы обладали идеально подходящими для преследования и последующей поимки цели способностями. Их наем обошелся Ванессе весьма дорого – шесть красных ядер. Этого вполне могло хватить на покупку дома в любом из главных убежищ Триады. Но подобная чушь была не нужна в Ванессе. Ее интересовала лишь реальная власть над континентом который можно добиться, только получив свое личное распоряжение мужчину, не подверженного воздействию вируса. Конечно, ей придется убить всех наемниц, из-за чего ее отношения с Таней и Дикими навсегда перейдут в фазу войны, но она была готова пойти на подобный шаг. Уйти Ванесса сможет в любой момент и от любого противника. Поэтому она совершенно не переживала по этому поводу. План, как добиться расположения того парня, у нее также уже был готов. Главное, теперь выследить беглецов и представить все в свете выгодном Ванессе. А еще лучше, убить всех, кто сейчас находится рядом с ним. В таком случае у него просто не останется выбора, кроме как принять помощь Ванессе. А это уже можно считать победой. но ну, а дальше ей придется спрятаться вместе с парнем на пару лет. Этого времени как раз должно хватить, чтобы он полностью разобрался и освоился с полученными способностями. А в наличии таковых Ванесса не сомневалась. Выжившие мужчины намного сильнее любой женщины. Их способности не идут ни в какое сравнение даже со способностями, полученными после поглощения черных ядер. но ну а потом можно будет смело выходить из тени и заявлять свои права на континент. Единственной проблемой будут Свен и Триады и Грегори из западного Конклава. Собственно говоря, только из-за наличия в этих крупнейших на континенте объединениях мужчин, они еще не рискнули попробовать захватить всю власть на Веригии, а сидят и выжидают. Оба мужчины были невероятно сильны и могли справиться хоть с дюжиной элитных черных бойцов с соответствующими способностями. Если Свен был настоящим раздолбаем, которому современный мир чертовски нравился, то Грегори был его полной противоположностью. Ванесса в свое время встречалась и с правителем западных территорий, но он даже бровью не повел на все ее попытки соблазнить его. Да и как потом стало известно Ванессе, он не пытался трахнуть каждую встречную, а тех, кто все же удостоится чести – тщательнейшим образом отбирали по множеству параметров. Все по тем же слухам Грегори был сильнее Свена, но выяснять это им, естественно, никто не позволит. Драться выйдут главы Триады и Западного Конклава, но своим мужчинам не позволят этого сделать, слишком ценны они были. Вполне возможно, что они остаются единственным шансом человечества на выживание. Они и парень, за которым сейчас и охотится Ванесса. «На выходе нашелся еще один подарок», – раздался голос старшей из диких ченли а затем перед Ванессой упала взрывчатка, начиненная осколками ядер морфов, с прикрепленной к ней оптической системой прерывания. Ванесса не ожидала увидеть нечто подобное в столь отдаленном и зачуханном убежище. Она думала, что триада запрещает вывоз подобного оборудования за пределы первой тройки убежищ. Они следят за этим очень строго, беспощадно убивая каждого, кто решит нарушить этот запрет. С трудом смогли обнаружить, ставившие эти растяжки настоящий профессионал, а тот, кто убил Морфа, будет сильнее всего нашего отряда. «Проверяйте дальше. Как только Рина наберется сил, сразу же двинемся вперед. Тратить время на постоянные остановки я не хочу. Мы и так уже отстаем от цели часов на 12. Насчет смерти Морфа можете не беспокоиться. Всех, кого вы боитесь, я беру на себя. Тем более плату вы уже получили, и теперь нечего возмущаться. Вы знали, что мы отправляемся не на увеселительную прогулку». Чен -ли ничего не сказала просто развернулась и пошла к своим людям, оставив взрывчатку валяться рядом с Ванессой. Эту высокомерную дрянь она убьет с огромным удовольствием, а добру пропадать смысла нет. Все равно у Ванессы сейчас нет никаких дел, поэтому можно заняться и взрывчаткой. Такой товар всегда в цене, а покупателей найти несложно.